«Ждем до двенадцати», — сказал Эвальд Кукеру. «Сегодня почему-то на улице зажгли фонари. Их было немного, всего три. Фонари в этой части города не зажигали с сорок первого. Они загорались медленно. Казалось, что электроток с трудом пробивает ржавое переплетение проводов. Со скрежетом проламывается сквозь застарелые части патронов. Сквозь грязь и пыль, налипшую на разбитые стекла, Эвальт увидел, как натужно засветилась тонкая спираль света, постепенно становясь всё ярче и ярче. И наконец фонарь загорелся мутновато-жёлтым светом. "Да", усмехнулся кукер. "Илюминация. Но нам она вряд ли повредит". Как сказать? Эвальт смотрел на кованный когда-то, видимо, красивый фонарь, который раскачивал ветер, и только сейчас услышал натужный скрип ржавых фонарных петель. До этого он не обращал на него внимания. Скрип был одним из компонентов ветреной ночи, с ее темнотой, с непонятными звуками. Теперь фонарь вырвался из нее, стал жить самостоятельно, приобретая постепенно индивидуальные качества. Сколько же будет тянуться эта ночь? И что даст она ему и его товарищам? Вернется ли Инга? Вряд ли. Придет ли к ней крест? Возможно. Возможно. Кто предупредил Ингу, неужели Калле? Не верится, нет. Он слишком заботится о своих мышцах. Для него ноги значительно важнее Инги. Нет. Такой человек, как он, не захочет получить пулевую дырку в мускулистую натренированную грудь. Он слишком любит себя. Пережив три режима, он остался нейтральным, равнодушным к тому, что происходит за стенами спортзала. Профессионал. Спорт ради спорта. Ничего, жизнь не еще ударит его, потому что нет спорта ради спорта, так же, как нет искусства ради искусства. У человека должна быть нравственная позиция. Только тогда он может стать хорошим спортсменом, художником, даже сыщиком, потому что только в борьбе обретается высшая красота духовности. А без нее человек мертв. «Товарищ капитан!» — услышал он сдавленный голос Кукера. Что это, товарищ капитан? Эвельд взглянул на окна квартиры Сан и почувствовал противную слабость в коленях. По стёклам мознул тонкий луч карманного фонаря. "Кукер", выдохнул Эвельд. "Где ваши люди? Вы что, не окружили дом? Люди стоят везде, я сейчас не время выяснять, быстро в квартиру". Эвельд выдернул пистолет, передёрнул затвор. Щелчок показался ему грохотом. Он выругался сквозь зубы, длинный и замысловато. так ругался сержант Скрябин, служивший вместе с ним в особом отделе. Вокруг послышались осторожные шаги. Оперативники незаметно пробирались к дому. "Усильте посты с той стороны", тихо приказал Эвольд. "Неизвестно, где здесь лаз. И открывайте дверь". "Лестница, товарищ капитан", прошептал кто-то за его спиной. "Что? Лестница. Можно поставить к окну, только тихо. Есть" Двое оперативников осторожно принесли лестницу и прислонили её как раз у окна второго этажа. Свет фонарика всё так же продолжал шарить по комнате. Открывайте дверь, кукер, берите двоих и в квартиру, одного человека оставьте мне. Товарищ капитан, лучше я, тихо сказал кукер. Потом выполняйте. Эвальд поставил ногу на перекладину. Шаг. Всё хорошо, не скрипит, тихо. Ты уж, пожалуйста, не скрипи. Подожди немного, лестница. Совсем немного подожди. Ещё шаг. Молодец. Правильно, сырая после дождя видно. Ах, как хорошо, что дождь-то прошёл, а я ругал его. И ещё шаг. Ладонь вспотела. Ручка пистолета ходит. Вот так, грудью к ступенькам. Пистолет в левую руку. Ладонь вытри. А теперь пистолет возьми. Хорошо. И ещё один шаг. Теперь голова на уровне окна. Теперь он уже мишень. Значит, думать нечего. Фуражку поглубже. Пусть козырёк лицо защитит. А вдруг рама открыта? Есть же Бог на земле. Рама поддалась тихо. Ну ещё немного, ещё. Скрипри занул по нервам рывок, выстрел. Посыпалось разбитое стекло. Поздно. Он уже на полу. Выстрел. С грохотом падает дверь в комнату. А из темноты под двери. Трах-трах-трах. Вскрикнул кто-то, коротко и страшно прощаясь с жизнью. И снова. Трах-трах. Ударили по лицу щепки. Побьёт, ребят, сволочь, мелькнула мысль. И выстрелил из пистолета три раза. В темноте грузно упало тело, металлический стукнула пол пистолет. Свет, скомандовал Левельд. Под потолком вспыхнул розовый хрустальный фонарь. В свете его неприлично интимном, совсем не таком, как должно было быть, Эвалт увидел поваленную светлую мебель какетливой женской спальни, и человека увидел сидящего у стены и глядящего на него ненавидящими глазами. Рядом валялся большой тяжёлый кольт. Человек застонал, на губах у него запузырилась кровавая пена и потянулся к оружию. На руке синели два меча и морда льва между ними. Егерс, тяжело дыша, сказал Кукер: Ни к чему ему теперь эта мошенка. Он подошёл, поднял пистолет, вынул обойму и выщелкнул на ладонь один единственный патрон. "Сволочь", сказал он глухо. 11 штук выпустил. Леоса насмерть, Крылова ранил. "Срочно машину, врача", приказал Левальд. "Ну что, Филя? Как твоё мнение?" Соснин постучал пальцем по голове орла. "Молчит. Не хочет ничего донести до нас". «Вы молодец, Эвальд! Крест — сволочь редкая, бывший фашистский палач. На Саарема он лично расстрелял председателя исполкома Германа Талу, милиционера Германа Лембера и женщину Сальму Китт. Да разве только их, на нем крови по уши!» «Не удалось взять целым», — огорченно проговорил Эвальд. «Да, жаль, конечно. Но мы не вправе терять людей. Кстати, как он попал в квартиру?» «Глупо очень». Там стена старого дома прямо к сараю примыкает. В ней галерея, можно спокойно попасть в сарай. Он так и сделал. А люди наши стояли вокруг забора. Зачем он приходил? Думаю, за золотом или деньгами. Мы нашли тайник. В нём одну лишь тридцатку и с той партией. Вы говорили с ним? Молчит пока. Там доктора стараются. Соснин снял трубку, набрал номер. Сергей Степанович, Соснин побеспокоил. Как там наш клиент? Ага. Вот как. Неплохо, конечно, стреляет. Так у нас работа такая. А что с Крыловым? Вот и замечательно. Порадовали вы нас. Значит, можно. Отлично. Соснин положил трубку, посмотрел на Эвольда. Медицина разрешает поговорить с вашим крестником. Пошли. Они вышли из кабинета, прошли длинным коридором мимо дверей наполовину закрытых матовыми стёклами с круглыми эмалированными табличками номеров. Странно, сказал Соснин. Здесь в этом здании много лет располагалось наше посольство, а у меня коридоры эти почему-то ассоциируются с гостиницей. Эвольт ничего не ответил. Он просто никогда не думал об этом. Вообще подполковник поражал его. Эвальд никак не мог понять, откуда у этого человека столь нестандартное мышление. И не потому, что он заговорил о гостинице. Здесь как раз всё совпадало, действительно, коридоры наркомата чем-то напоминали её. Другое, совсем другое поражало Эвальда. Соснин видел мир совершенно по-своему. В своеобразии его видения заключалась в необыкновенном даре художественной деталировки. Он мог взять из пепельницы комка наокок, Я рассказать о характере человека, курившего папиросу, причём портрет, нарисованный им, почти всегда совпадал. Так мыслить, по мнению Эвальда, мог только человек глубоко одарённый. На лестнице они почти столкнулись с подполковником из отдела кадров. Эвальд видел его несколько раз, но фамилии не знал. "Товарищ Соснин", с неуловимым акцентом сказал подполковник, Мне бы хотелось поговорить о странных взаимоотношениях, сложившихся у вас с товарищем Лэмбитом, то есть, удивился Соснин. Товарищ Соснин, укоризненно покачал головой подполковник. "Товарищ Соснин", повторил он. "Мы не можем терпеть никаких разногласий в нашем ведущем отделе". "Дорогой товарищ Крик", усмехнулся Соснин. "Мы, кажется, нашли не совсем удачное место для выяснения отношений". Поймите, я лично, как соสนин Игорь Дмитриевич, ничего не имею против майора Лэмбета. Но, как начальник ОББ, я хотел бы видеть своим замом человека, имеющего оперативный навык, тем более, как вы изволили заметить, наш отдел самый серьёзный. Но давайте к этому разговору вернёмся чуть позже, а пока нас ждёт дело. Соснин улыбнулся и начал спускаться в вестибюль. Ох уж эти кадровики, сказал он Эвальду, когда они садились в машину. сущие наказания не терпят никаких конфликтов. А может быть, они правы? ответил Эвольд. Как знать, как знать? Коридор тюремной больницы был затянут серым, похожим на шинельное сукном. По обеим его сторонам расположились двери, такие же, как в тюрьме, двери с волчком и кормушками, массивными, тяжёлыми запорами. Эвальд видел все это впервые, а Соснин шел за врачом, как человек, привычный к любым ситуациям и неожиданностям, которые могут ожидать его в подобном месте. — Здесь, — сказал сопровождающий их врач. — Откройте, — повернулся он к дежурному надзирателю. Камера, или как она здесь называлась, палата, что ли, Эвальд не знал этого, была узкой, мрачновато-серой, от покрашенных какой-то странной краской стен. На койке лежал перебинтованный человек. Соснин, врач и Эвольд вошли в палату. Словно из кокона, из белых бинтов глядели на вошедших недобро настороженные глаза. «Вы можете говорить, Егерс?» — спросил Соснин. Молчание. «Вы можете говорить?» — повторил подполковник. Раненый облизал языком губы и усмехнулся. «Поговорите с ним, Пальм, по-эстонски!» — попросил Соснин. «Пальм!» — хрипло засмеялся Егерс. Вальм, повторил он ещё раз и приподнялся на локтях. Так вот, ты кто? А я видел тебя в городе и никак не мог понять, откуда тебя помню. Я и Папашу твоего помню, и ещё кое-кого. Йегер соткинулся на подушке и так и лежал, то ли ошеревшись, то ли улыбаясь. Что он сказал, спросил Соснин. Он говорит, что помнит меня, моего отца и ещё кое-кого. Продолжайте. Переведите ему, что нам необыкновенно интересны его воспоминания, особенно о Саане и Юхансенне. Юхансен, прохрипел Йегерс. Юхансен, вам не видать его. Его нет, давно нет. Он как миф, как тролль. А кого-то ты увидишь. Ты, поднявши руку на брата своего. Помни, Йегерс говорил, и глаза его были бредовые и мутные. Помни, И сказал Господь Каину: Где Авель, брат твой? И сказал Господь: Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли. Каин крикнул Йегерс. Он сделал движение, словно хотел рвануться к Авольду, но, застонав, рухнул на подошки, потеряв сознание. Так, соснин достал папиросы. Судя по произнесённым именам, у вас был богословский спор. Нет, сказала Эвельд. Нет, вовсе нет. Он говорил о Каине. Ах, так. Он цитировал Библию. А что конкретно? Осуждение Господом Каина. Я думаю, что пока с ним не договоримся, подполковник обернулся к врачу. Сергей Степанович, как вы думаете? Конечно, сознание будет возвращаться к нему, но когда? Слишком уж тяжёлый случай.